Вследствие всего этого вечно жаждущее счастье, вечно добивающееся исполнение какого-нибудь желания человек, уже издавна приписывал Барвинку особую волшебную силу. Так, например, у австрийцев до сих пор существует поверье, будто если в ночь на святого Матвея 24 февраля девушка бросит венок из Барвинка в проточную воду и затем, покружившись молча на берегу, с завязанными глазами поймает его, то венок этот послужит ей венчальным венком. Жители Ганновера, Германия, это гадание производят несколько иначе. Гадание происходит у них в ту же ночь на Святого Матвея. Но девушки плетут не один, а два венка. Один из барвинка, а другой из соломы, и пускают их плавать на воде в большом сосуде. Кроме того, на дно этого сосуда кладут еще горсть золы. Затем гадающие завязывают глаза, и, покружившись, она должна ловить плавающие на воде венки ощупью, Если поймает венок из Барвинка, то это означает, что она выйдет замуж в текущем году. Если поймает венок из соломы, то ей грозит какое-нибудь несчастье. А если она дотронется до золы, то смерть. Барвинок обладает, по мнению немцев, еще свойством прогонять всякую нечисть. Но для этого его надо собирать осенью между двумя праздниками в честь Пресвятой Богородицы, между 15 августа и днем Успения Пресвятой Богородицы и 8 сентября, днем ее Рождества. Если сорванный в это время барвинок носить при себе, то для носящего его не будет страшна никакая нечистая сила. А если его повесить над входной дверью дома, то никакая нечисть никогда не сумеет проникнуть в дом. Посаженный в саду барвинок приносит счастье, а помещенный в букет – неизменную любовь. На этом же основании барвинок сажают, как мы говорили выше, на могилы дорогих покойников и сплетенные из него венки кладут у изголовья покойников, так как венки эти имеют будто бы свойство сохранять тело умершего от тления. Барвинок играл также немалую роль в Средние века, когда совершался суд над обвинявшимся в соглашении с дьяволом человеком. Судья должен был призывать дьявола сорвать листок Барвинка и, произнося имя обвиняемого или подозреваемого, бросить его на сковородку с кипящим салом. Если листок оставался на сковородке в сале, то обвиняемый был невинен. Если же он выскакивал со сковороды, то обвиняемый якобы продал свою душу дьяволу и потому был способен на то, чтобы приносить зло. В последнем случае вердикт суда был ужасным. Подсудимый обвинялся в колдовстве, подвергался страшным пыткам и в конце концов сжигался на костре. Все приписываемые немцами Барвинку свойства имеют, конечно, главным своим основанием его удивительную неувидаемость, его живучесть. Все цветы Букета, в котором находится ветка барвинка, могут засохнуть, сгнить и даже развалиться, но ветка барвинка будет оставаться как свежая. А если ее вынуть и воткнуть в землю, то она сейчас же пустит корни и разрастется затем в пышное растение. Вот почему немцы называют его «иммергрюн» – «вечно зеленый» или «зыньгрюн» – «неувядающая мысль». О происхождении последнего названия рассказывается следующее – Однажды несколько веток барвинка были помещены вместе с чудным букетом из роз, для которых они служили подвоемо, в вазу с водой. Розы цвели, испускали дивный запах, вызвали всеобщий восторг, но потом поблекли, завяли и осыпались. Тогда печальные остатки этих роз удалили и оставили одни только ветки барвинка. И что же? Ветки эти продолжали зеленеть и нисколько не желали увидать. Прошло некоторое время. Ветки пустили корни и начали расти. Заметив это, их вынули из воды и посадили в ящик с цветами, стоявшими на балконе, но затем совсем забыли о них. Прошло лето, прошла осень, наступила зима. Находившиеся в ящике летние цветы поблекли, и сам ящик с балконом были занесены снегом. Начались вьюги, морозы, все закоченело, все померзло. Померзли, казалось, так же и ветки барвинка. И когда наступила весна, их хотели выбросить вместе со всеми другими погибшими в ящике цветами. Но каково же было удивление, когда они не только оказались совершенно зелеными, но почти сплошь покрытыми прелестными голубыми цветочками. Тогда люди воскликнули. Они вечны, как вечная мысль. Известный немецкий филолог Зюнс дает, однако, этому слову «зинь» другое толкование. По его мнению, его надо писать с одним «н», как древнегерманское слово «синь» обозначающее «вечно», «продолжительно». С Барвинком связано также немало и других суеверий. В немецких Альпах вьют из Барвинка венки и вешают их над окнами. Говорят, что это предохраняет от удара молнии. А в Драйзиктаге.